Двадцать Инкеады, Инкиады, песня первая, строфа семьдесят «Уже давно сулил мне рог жестокий, Что не спошлет в Европе он победы, Потомцам Ченшанцую столь далекой, А мою дел — славы плач и беды. Но я рожден сияющим высоко, Священные его я чту заветы. Зачем мне ждать, пока судьбина злая Свершит свой суд, всего меня лишая?»